Мы делили апельсин. Наверное, многие помнят этот детский стишок. Не помните? Вот он. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Причем тут здоровье? А вот при чем? И медицина, наука о болезнях, и валиология, наука о здоровье, развиваются. Особенно медицина, в развитие которой вкладываются немалые деньги и научный потенциал. Валеология же преимущественно сохраняет, а где-то реанимирует, где-то модернизирует старинные традиционные методы, рецепты и практики для укрепления естественного здоровья. Медицина сделала огромный шаг вперед. Ее возможности по сравнению с XIX веком, а тем более с временами Гиппократа, возросли многократно. Смертность стала несравненно ниже. Врачи выхаживают даже самых ослабленных недоношенных детишек. Антибиотики и другие мощные фармпрепараты, хирургические операции, спасают жизнь миллионам ранее обреченных на верную смерть людей. Однако прогнозы по увеличению продолжительности жизни, которые делались в 20-30 годы прошлого века, категорически не сбылись. Ожидалось, что к концу 20 века в среднем люди будут жить до 120-130 лет. чего сейчас не может продемонстрировать даже Япония, мировой лидер по продолжительности жизни. Еще худшая новость – это то, что население планеты стало стремительно стареть. И не только по паспорту, фактическому возрасту. Так называемые возрастные болезни, своеобразный износ органов и систем стали проявляться все раньше. В учебниках для студентов медицинских вузов, изданных в 60-70-е годы XX -го века и ранее, остеохондроз позвоночника хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит и многие другие болезни считались возрастными с точкой отсчета в среднем от 60 лет, но в крайнем случае от 40. Когда я работала врачом, эти сроки сдвинулись уже к 20 годам, а в последующем вышеперечисленными болезнями занялась и педиатрия. А ведь медицина на протяжении этих десятилетий была более чем доступной, голода не было, Кодекс законов о труде стоял на страже интересов трудящихся, велась постоянная пропаганда физкультуры и спорта, а также господствовало позитивное видение будущего, и не только у руководства страны, но и у большинства населения». В других странах шли те же процессы. Население старело более быстрыми темпами, чем в менее цивилизованные времена. Каковы же главные причины этого феномена? Может быть, на нас пагубно влияет сама по себе красивая жизнь, цивилизация? Не зря же есть даже термин «болезни цивилизации». И если такие негативные факторы есть, то какие именно? Можно ли их как-то выявить, предотвратить, компенсировать? Если да, какими методами? Что делать-то? Мы с вами, если вы выполнили задание к предыдущей главе, уже оценили свое фактическое состояние, душевное здоровье, поддерживающее окружение. Теперь перейдем к тому, как все эти показатели повысить, от чего зависит здоровье. Вот круговая диаграмма по данным ВОЗ на эту тему, которая представлена в приложении. От чего зависит здоровье? Правая сторона – 50%. Образ жизни. Левая сторона. 20% здоровья родителей, 20% окружающая среда, 10% медицина. Как можно увидеть, левая сторона диаграммы от нас с вами зависит незначительно. Но какие-то рычаги влияния есть, но в основном сфера нашей ответственности приходится на правую сторону диаграммы – образ жизни. Это то, что каждый организует и контролирует сам. По крайней мере, во взрослом возрасте, в пределах возможностей того общества, в котором живет. Конечно, цивилизация меняет многие параметры нашей жизни. В результате на многие факторы мы или не обращаем внимания, или считаем их несущественными, или остаемся не в курсе, что они вообще существуют. Но если бы знали, разве не подстилили бы соломки? Как вы думаете, есть ли смысл позаботиться не только о трудоспособности в молодом возрасте, но и об активном долголетии, мудрой старости, возможности увидеть внуков и правнуков и поучаствовать в их воспитании. Отличный план, вы не находите? Вернемся к апельсину. Делить на дольки кусочки можно только уже мертвый, сорванный апельсин. Здоровье живого человека тоже бессмысленно делить на здоровье отдельных органов и систем. Отделять физиологию от психологии, сердце от печени и так далее. Не зря лекари часто раньше звали «целители», а лечение – «исцелением». Главной заповедью медицины на протяжении тысячелетий была заповедь «не навреди». Сейчас врачам все труднее ей следовать, так как совсем безвредных препаратов и методов не так уж много. Новый принцип медицины, как ни печально это звучит, одно лечим, другое калечим. Кстати, это было одной из причин моего недоверия к БАД – биологически активным добавкам. У них были слишком радужные аннотации, слишком широкие показания и практически никаких противопоказаний побочных действий. Нет, но ну можно, конечно, приврать для красного словца, но не настолько же завираться. Итак, спектр существующих болезней примерно сто лет назад резко изменился. И несмотря на усилия ученых и врачей всех специальностей, существенного увеличения продолжительности жизни, а главное улучшение ее качества, не произошло. Статистика улучшилась в основном из-за преодоления детской смертности за счет прививок и антибиотиков. Однако количество людей, страдающих от хронических болезней, в том числе во все более молодом возрасте, растет. Растет и количество людей с инвалидностью. Часто из-за заболеваний, которые раньше вообще не существовали или были крайней редкостью. В чем же дело? Каковы главные причины этого явления, наиболее распространенного именно в цивилизованных странах? Как лично нам с вами избежать этой беды наших дней, новых болезней и помолодевших старых? Каковы главные доступные нам рычаги для управления своим здоровьем, активностью, трудоспособностью, долголетием физическим, психологическим, социальным благополучием? Сразу оговорюсь, мы не будем глубоко изучать ни медицину, ни даже психологию. Эта книга – непрофессиональный учебник. Это комплексный обзор тем, необходимых для общего понимания того, как устроены наше тело, разум, эмоциональная сфера, как они взаимосвязаны, от чего зависит их функционирование, как улучшить их работу, приподнять общий уровень здоровья». Часть информации наверняка будет для вас знакомой. Часть, возможно, покажется спорной – это нормально. Любая информация может быть оспорена и даже опровергнута. Но я предлагаю только те концепции, примеры, рекомендации, которые сотни раз подтвердились на моих глазах положительными результатами. Я предлагаю только то, что соответствует классической заповеди врачей прошлого «не навреди». Есть смысл попробовать. Многим помогло, почему бы и нет. Как минимум, хуже не будет, а шансы есть. Задание. Еще раз посмотрите на круговую диаграмму, от чего зависит здоровье. Оцените, в чем вы точно можете улучшить свои показатели в каждом секторе диаграммы. Что сделать для улучшения своего здоровья сейчас, располагая вашим сегодняшним уровнем знаний? Например, сектор «Окружающая среда». Можете ли вы установить фильтр для воды, чаще проветривать помещение, где живете и работаете, бывать на природе, пользоваться более экологичными моющими средствами и косметикой? Или сектор медицина? Можете ли вы, например, чаще проверять и санировать зубы? Есть ли у вас свой семейный врач? Тот, которому вы доверяете, с кем можете посоветоваться без риска быть проверенным на все возможные заболевания, согласно перечню диагностических возможностей центра, где он работает. Кстати, одним из пунктов в клятве Гиппократа было «Клянусь никогда не делать больному того, чего не стал бы делать своему родственнику». Этот пункт защищал пациентов не только от каких-то вредных или жестоких методов лечения, но и от излишних расходов. Сейчас медицина коммерческая, и, к сожалению, нередко от врачей и хозяева клиник ждут не только профессионализма, но и выполнения плана по продаже услуг. С одной стороны, их можно понять – бизнес есть бизнес. Однако в целом такое поведение снижает престиж профессии и отрасли. Так что свой врач – это теперь не только выгодно, но и жизненно необходимо. Сектор здоровья родителей также очень важен – хотя максимально они влияли на наше здоровье лишь в детстве, но и сейчас имеет смысл подумать над тем, чем болеют, болели ваши родители. Или они, слава богу, здоровы? Какую наследственность, какие привычки, влияющие на здоровье, вы от них получили? Что можно сделать, чтобы это влияние было положительным? То есть сделайте выводы, поставьте цели, что именно вы сделаете в ближайшее время – Неделю, месяц, до конца года в левой половине диаграммы. Правую половину диаграммы мы будем разбирать намного подробнее, так как основные рычаги управления нашим здоровьем находятся именно здесь. Мелочами пренебрегать не стоит. Часто именно какая-то мелочь играет роль последней капли, и из-за совсем незначительного события, стресса, лишнего куска торта происходит срыв системы, а далее все рассыпается одно за другим. Присоединяются все новые болезни, их букет растет на глазах. Как, собственно, случилось в свое время со мной. Итак, выполняйте задание, а потом мы перейдем к сектору «Образ жизни».